Объект 22 Пожалуйста, не надо света. Пожалуйста, не надо света. От цвета больно глазам. А зачем этот цвет? Я и так расскажу вам всё, что хотите. Расскажу обо всём без утайки. Только уберите свет. И, пожалуйста, не смотрите на меня так всё время. Как может человек собраться с мыслями, когда все столпились вокруг и каждый постоянно спрашивает, спрашивает, спрашивает? Хорошо, хорошо. Я успокоюсь. Буду спокойным. Очень спокойным. Я не хотел кричать, я не из тех, кто может забыться, правда? Я не такой. Вы ведь знаете, я никого не обижу. Это был несчастный случай. Всё случилось из-за того, что я потерял силу. Но вы ведь ничего не знаете про силу, правда? Ничего не знаете о Садине и его в великом даре. Да нет, я ничего не выдумываю, это правда, джентльмены. Я всё сейчас докажу, если только вы выслушаете меня. Я расскажу обо всём с самого начала. Вот только если бы вы выключили свет, Меня зовут Хьюга. Так все меня называли, когда я жил дома. Сколько я себя помню, я всё время жил дома, и сёстры были со мной очень добры. Другие дети были плохими и совсем не играли со мной. Всё из-за того, что у меня косят глаза и такая спина, понимаете? Но сёстры были очень добры. Они меня не звали хьюга-полоумный и не смеялись над тем, что я не мог выучить стихи. Не заталкивали в угол и не пинали, чтобы я заплакал. Нет, со мной все в порядке. Вы сейчас поймете. Сейчас я рассказывал о том, что было дома, но это не важно. Все началось после того, как я сбежал. Понимаете, сестры сказали мне, что я уже большой. Они хотели... чтобы я с доктором ушёл в другое место, в районный дом, но но Фред он меня никогда не пинал. Сказал мне, чтобы я не шёл с доктором. Он сказал, что районный дом плохой и доктор тоже плохой. У них там комнаты с решётками на окнах, а доктор меня привяжет к столу и вырежет мозги. Он хочет сделать мне операцию на мозги, сказал Фред, и тогда я умру. Тут я понял, что сёстры на самом деле тоже думали, что я полоумный, и на следующий день должен был прийти доктор, чтобы забрать меня. Поэтому ночью я убежал, выскользнул из спальни и перелез через стену. Но вам не интересно, что было после этого, да? Ну, когда я жил под мостом, я продавал газеты, а зимой было так холодно. Садине. Да, ведь это всё связано. Ну, зима, холод и всё такое, потому что от холода я потерял сознание в той аллее за театром. Там меня и нашёл Садине. Я помню снег на асфальте и как он вдруг встал перед глазами и ударил меня в лицо такой ледяной, ледяной снег, прямо окутал меня холодом, и я я на целую вечность утонул в нём. А потом, когда я проснулся, Я был в этом тёплом месте, внутри театра, в гримёрной. И на меня смотрел ангел. Но всё равно я тогда принял её за ангела, длинные волосы, как золотые струны арфы. Я потянулся, чтобы потрогать их, и она улыбнулась. "Стало лучше?" спросила она. "Ну-ка, выпей это." Она дала мне выпить что-то приятное и тёплое. Я лежал на кушетке, а она поддерживала мою голову, пока я пил. "Как я сюда попал?" спросил я. "Я уже умер?" Когда Виктор принёс тебе, мне тоже так показалось, но теперь кажется, с тобой всё будет в порядке. Виктор? Виктор Садине, неужели никогда не слышала в Великом Садине? Я покачал головой. Он маг, чародей. Сейчас он выступает. Боже мой, хорошо, что я вспомнила, я должна переодеться. Она убрала чашку и выпрямилась. Ты просто лежи и отдыхай, пока я не вернусь. Я улыбнулся ей. Говорить было очень трудно, потому что всё вокруг кружилось и кружилось. "Кто ты?" прошептал я. "Изабель". "Изабель", повторил я. Такое красивое имя. Я шептал его снова и снова, пока не заснул. Не знаю, сколько прошло времени, пока я снова не проснулся, то есть совсем проснулся. До этого я был как в полусне и иногда мог слышать и видеть, что происходило в комнате. Один раз я увидел, как надо мной наклонился высокий черноволосый человек с чёрными усами. Одет он был тоже во всё чёрное. Глаза у него были чёрные. Я подумал, наверное, пришёл дьявол, чтобы утащить меня в ад. Сёстры часто рассказывали нам про дьявола, я так испугался, что снова потерял сознание. В другой раз я проснулся от шума голосов, опять открыл глаза и увидел чёрного человека и Изабель. Они сидели в другом конце комнаты. Наверное, они не знали, что я проснулся, потому что говорили обо мне. Сколько ещё я буду с этим мириться? Вик, говорила она мне, до смерти надоело быть сиделкой из-за этого ничтожного уродца. Зачем он тебе? Как будто ты ему чем-то обязана. Ну, не можем же мы его выбросить на улицу в такой мороз, верно? Человек в чёрном ходил взад и вперёд по комнате и дёргал себя за усы. Будь разумной, дорогая. Разве ты не видишь, бедняга умирал от холода и голода? Ни паспорта, ничего. С ним что-то случилось, он нуждается в помощи. Что за чушь? Вызови скорую помощь. Есть бесплатные госпиталя для таких, как он, верно? «Если ты надеешься, что я буду проводить все свободное время между представлениями, сюсюкая над этим немыслимым...» Я не понимал, о чем она говорила, а что имела в виду. Она была красива, как ангел, понимаете? Я знал, что она должна быть добра, и значит, это все ошибка. Может, я неправильно слышал, потому что был болен? Потом я снова заснул, а когда проснулся, почувствовал себя как-то по-другому... бодрее и понял, что это, конечно, была ошибка, потому что она была рядом и снова улыбалась мне. "Ну как ты?" спросила она. "Сможешь поесть чего-нибудь?" Я только смотрел на неё во все глаза и улыбался. На ней был длинный зелёный плащ, весь покрытый серебряными звёздами. Теперь я точно знал, что она ангел. Потом появился дьявол. «Я пришел в тебя, Вик, — сказала Изабель. Дьявол посмотрел на меня и ухмыльнулся. Как дела, малыш? Рад видеть тебя в нашем кругу. День-два назад я уж было подумал, что мы тебя лишимся. Я глядел на него и ничего не говорил. В чем дело? Тебя испугал мой грим? Ну да, ведь ты не знаешь, кто я, верно? Я Виктор Садини, великий Садини, маг и чародей, иллюзионист, понимаешь?» Изабель тоже улыбалась, значит, подумал, я все в порядке и кивнул головой. «Меня зовут Хьюго», — прошептал я, — «а ты спас мне жизнь, да?» «Ладно, не будем об этом, оставь разговоры на потом. Сейчас ты должен что-нибудь поесть и хорошенько отдохнуть. Ты целых три дня не вставал с этой кушетки, парень, надо набраться сил. Заканчиваем выступление в среду и как птицы летим в Толяда». В среду выступления закончились, и мы полетели в Толедо. Только в заправду мы не летели, а ехали на поезде. Ну да, я тоже поехал, потому что я был уже новым помощником Садини. Это всё случилось до того, как я узнал, что он служит дьяволу. Я думал, что он просто добрый и спас мне жизнь. Он посадил меня рядом с собой и все мне рассказал, как он отпустил усы и по-особому сделал прическу и носил черное только потому, что так должны выглядеть все цирковые маги. Он показал мне трюки, замечательные трюки с картами, с монетами и с носовыми платками. Он выталкивал их у меня из ушей и заставлял течь из карманов разноцветную воду. Еще он мог сделать так, что разные предметы исчезали. поэтому я боялся его, пока он не объяснил, что все это просто трюки. В последний день перед отъездом он разрешил мне подняться и постоять за занавесом, и я смотрел, как он выходит на сцену перед всеми этими людьми и показывает свой номер, так он это называл. Я увидел много невероятных вещей. По его знаку Изабель легла на стол, а он взмахнул палочкой, И она сама по себе поднялась над столом и повисла в воздухе. Потом он заставил её опуститься, и она не упала, только улыбалась, пока вокруг всё хлопало. После этого она подавала ему разные предметы, а он указывал на них своей волшебной палочкой, и они исчезали или взрывались, или превращались в другие предметы. А в моих глазах он вырастил большое дерево из маленького побега. А потом он поместил и забыл в ящик. Несколько человек вывезли на сцену огромную стальную пилу, и он объявил, что сейчас распилит Изабель пополам. И ещё тогда он связал её. Я чуть было не выбежал на сцену, чтобы остановить Садини, но она не казалась испуганной. Люди, которые задёргивались за занавес после выступления, тоже все смеялись, так что я сообразил, что это просто ещё один трюк. Но когда он включил пилу и начал перепиливать ящик, я весь покрылся холодным потом, потому что было видно, как зубья вгрызались в живое тело. Только она почему-то улыбалась, даже когда он перерезал ее пополам. Она улыбалась, и она была живой. Потом он накрыл ее, убрал пилу и помахал волшебной палочкой, а Изабель вскочила, снова целая, невредимая, как будто ее и не перерезали пополам. Я никогда не видел ничего более удивительного, и, наверное, именно тогда я и решил, что должен поехать и вместе с Садимем. Поэтому после представления я поговорил с ним о том, как он спас мне жизнь, и о том, кто я такой, и что мне некуда податься, что я согласен работать бесплатно, делать всё, что он скажет, если только он возьмёт меня с собой. Я не сказал, что хочу быть с ним, чтобы видеть Изабель, потому что понял, ему это не понравится. И ей тоже не понравится. я уже знал, что она была его женой «Я говорил, не очень-то связанно, но он вроде бы все понял. Ты можешь оказаться полезным, — сказал он. Нам нужно, чтобы кто-нибудь присматривал за реквизитом. Это сэкономит мне время. Кроме того, ты можешь расставлять все перед выступлением, а потом снова упаковывать». «Найн». «Найн, найн», — Вик, произнесла Изабель. «Нихт найн, Ферштейн». Я не понял, что она сказала, но Сади не понял. Может, это были специальные магические слова?» Ничего. Хьюга справится, сказал он мне. Нужен помощник, Изабель. Парень, на которого я мог бы положиться. Надеюсь, ты поняла, что я имею в виду. Слушай ты. Дешёвый. Успокойся, Изабель. Она скривилась, но когда Садини не на неё посмотрел, она вроде сникла и попыталась улыбнуться. Ладно, Вик, как скажешь, так и будет, но запомни, это твоя забота, я тут ни при чём. Точно. Сади не приблизился ко мне. Ты можешь ехать с нами, произнёс он. С этого часа ты мой помощник. Вот как это было. И так было долго. Очень долго. Мы поехали в Толледо, а потом в Детройт, в Индианаполис, Чикаго, Милуоки и Сент-Поло, в разные, разные места, но для меня все они были на одно лицо. Сначала мы тряслись в поезде, а потом с Аденисом и забыл ехали в гостиницу, а я оставался и следил, как выгружают наш багаж. Дальше реквизит, так содени называл все предметы, которые использовал в своём номере, ставили в кузов грузовика, и я давал кусочек бумаги водителю. Мы подъезжали к театру, и водитель выгружал реквизит перед входом, а я относил его в гримёрную или за кулисы. Потом я всё распаковывал. Вот как это было. В основном я спал в театре, в гримёрной, и обедал вместе с Адиной и Изабель. Правда, Изабель появлялась не очень часто. Она любила спать допоздна и ещё, наверное, сначала стыдилась сидеть со мной за одним столом. Неудивительно. На кого я был похож в этой одежде? С такой спиной и такими глазами. Оже, конечно, Садини купил мне новую одежду. Вообще он был со мной добрым. Садини. Часто рассказывала о своих трюках и номерах, даже про Изабель. Я не понимал, как такой хороший человек может такое не говорить. Пусть даже она меня не любила и с Садини держалась в порознь, всё равно я знал, что она ангел. Она была красивой, как ангелы в книжках, которые мне показывали сёстры. Конечно. Зачем ей уродливые люди, вроде меня или Садини с его чёрными глазами и чёрными усами? Не понимаю, как вообще она вышла за него. Ведь она могла бы найти какого-нибудь красивого человека. Такого, например, как Джордж Уоллес. 22. Она в своё время встречалась с Джорджем Уоллессом, потому что он был в той же труппе, с которой мы разъезжали по стране. Он был высоким, у него были светлые волосы и голубые глаза. Во время своего номера он пел и танцевал. Когда он пел, и Забыль всегда стояла за боковыми кулисами, а не по обе стороны сцены, и смотрела на него. Иногда они разговаривали и смеялись, а как-то раз, когда Избыль сказала, что у неё разболелась голова, поэтому она едет в гостиницу. Я увидел, как они оба зашли в гримёрную. Наверное, я зря сказал про эту ссорину, но всё как-то случайно вырвалось, я не успел остановить себя. Он очень рассердился и задавал мне разные вопросы, а потом сказал, чтобы я держал рот на замке и смотрел в оба. Теперь я знаю, что неправильно сделал, когда ответил ему да, но тогда я думал только о том, что Садини был со мной очень добрым, и я смотрел в оба за ней и Джорджем Уоллесом. И вот однажды, когда Садини был в городе, и я снова увидел их вместе в Гремёрной улице. Это было наверху. Я на цыпочках подобрался к двери и стал смотреть в замочную скважину. Никого рядом не было. Никто не видел, как я вдруг покраснел. Я покраснел, потому что и забыл целовала Джорджа Уоллеса, а он говорил ей: "Давай не будем больше тянуть, любимая, подождём до конца гастролей и закончим с этим. Ты и я смотаемся отсюда, поедем на побережье". кончай эту идиотскую болтовню. Судя по ее голосу, она страшно рассердилась. Мой миленький мальчик, я схожу по тебе с ума, но я прекрасно знаю, кто сколько стоит. Вик — это полный сбор, это успех. Он за день заработает столько, сколько ты за год не соберешь. Любовь любовью, но на такую сделку я никогда не пойду. Вик... Джордж Уоллес скорчил гримасу. Что в нем такого особенного в этом мыльном пузыре? Пара ящиков с реквизитом и черные усы. Каждый способен делать магические трюки. Я сам смог бы, если бы мне была по вкусу эта дешевка. Да что за черт? Ты ведь знаешь все его секреты. Вместе мы могли бы подготовить свой собственный номер. Как тебе моя идея? Великий Уоллес со своей труппой. Уоллес. Джорджи. Она сказала это так быстро, так быстро отпрянула от него, что я не успел убежать. И забыль метнулась к двери и рывком распахнула её. Я стоял перед ней. Что же? Джордж Уоллес подошёл к ней, и когда увидел меня, хотел схватить, но и забыль шлёпнула его по рукам: "Не лезь", сказала она. "Я сама займусь этим". Потом она мне улыбнулась, и я понял, что она не сердится. «Пойдем вниз», — Хьюга произнесла она, — «нам надо серьезно поговорить». «Никогда в жизни не забуду этого серьезного разговора. Мы сидели в гримерной садине, только и забыли я больше никого, и она держала меня за руку. Такие мягкие, нежные руки. Смотрела мне прямо в глаза и говорила своим низким голосом. Как песня, как звезды, как солнечный свет». Значит, теперь ты знаешь, сказала она. Стало быть, я должна объяснить тебе всё до конца. Я я не хотела, чтобы ты об этом знал, Хьюго, думала, что ты не узнаешь это никогда, но теперь боюсь, другого выхода нет. Я кивнул. Я боялся себя выдать и не смотрел на неё, просто смотрел на туалетный столик. На нём лежала волшебная палочка Садине. Черная длинная палочка с золотым кончиком. Золото сверкало, сияло и слепило глаза. Да, это правда, Хьюга. Джордж и я любим друг друга. Он хочет, чтобы я ушла от Садини. Но Садини такой хороший человек, сказал я ей. Даже если он не выглядит, как хороший человек, он... Что ты хочешь этим сказать? Что ты хочешь этим сказать? Но ну, когда я впервые увидел его, я подумал, что он дьявол, но сейчас, конечно, я увидел, что у неё вроде как перехватило дыхание. Ты подумал, что он похож на дьявола с Юга. Я засмеялся. Да, знаешь, эти сёстры, они говорили, что я не очень хорошо соображаю, они хотели сделать мне операцию на мозге, потому что я не всё понимал, но я нормальный. Ты ведь знаешь, это просто пока Садинин не объяснил мне, что что все это просто трюки, и я думал, что он, может быть, дьявол. На самом деле, это не настоящая волшебная палочка, и он взаправду тебя тогда не перепилил пополам. И ты поверил ему. Тут я посмотрел на нее, и она сидела, выпрямившись, и ее глаза сияли. Ох, Юга, если бы я только знала, Понимаешь, когда-то я тоже так думала, когда я впервые повстречала его, я ему поверила, а а теперь я его рабыня. Поэтому я не могу убежать. Я служу ему, так же как он служит служит дьяволу. Наверное, тогда я выторочил на неё глаза, потому что Когда она говорила, то смотрела на меня как-то странно. Ты ведь не знал этого, верно? Когда он сказал, что всё это просто трюки, ты ему поверил? Ты поверил, что он понарошку распиливает меня на сцене, что это иллюзия, и он делает это с помощью зеркал? Но он действительно использует зеркала, сказал я, ведь ведь я каждый раз распаковываю, запаковываю и ставлю их перед представлением. Это только чтобы обмануть служителей, ответила она. Если бы они узнали, что он настоящий чародей, они бы схватили его. Разве сёстры тебе не рассказывали про дьявола и как ему продают душу? Да, я слышал про это, но думал, что ты веришь мне, правда, хьюга? Она снова взяла меня за руку и посмотрела прямо в глаза, когда он выводит меня на сцену и воскрешает это чародейство, одно лишь слово и я упаду мёртвая. Когда он распиливает меня надвое, это всё в-заправду. Поэтому я не могу от него убежать. И поэтому я его рабыня. Значит, это дьявол дам и волшебную палочку. с помощью которой он совершает все трюки. Она кивнула, внимательно наблюдая за мной. Я посмотрел на палочку, она вся сияла. Сияли ей волосы и Изабель, сияли ее глаза. «А почему я не могу украсть волшебную палочку?» спросил я. Она отрицательно покачала головой. «Это ничего не даст, ничего не поможет, пока он жив». «Пока он жив», — повторил я. «Но если он, ух, Юга, ты должен помочь мне. Есть только один способ, и это не будет грехом, ведь он продал душу дьяволу. Ух, Юга, ты должен помочь мне. Ты поможешь мне». Она поцеловала меня. Она поцеловала меня. Да, она обняла меня, её золотые волосы обвились вокруг меня, вокруг моего лица, её губы были такими мягкими, а глаза как солнце. И она сказала, что я должен сделать и как это сделать. Это не будет смертным грехом, потому что он продался дьяволу, и никто не узнает. В общем, я сказал: "Да, я сделаю это". Она объяснила мне как и заставила пообещать, что я никому не скажу, что бы ни случилось, даже если что-нибудь произойдёт не так и они станут задавать мне вопросы. Я обещал. Потом я стал ждать Я ждал, когда Ночью вернётся Садине. Я ждал до конца представления, когда все ушли домой, забыль тоже ушла. Она сказала Садине, чтобы он остался и помог мне, потому что я больной, и он обещал помочь. Всё произошло именно так, как она мне обещала. Мы начали упаковывать вещи. В театре, кроме сторожа, никого не осталось, но он был внизу, в комнате у входа. Я вышел в вестибюль, пока Садине упаковывал реквизиты, я огляделся. Вокруг всё было тихо и темно. Потом я зашёл в гримёрную и стал смотреть на него. Палочка мерцая лежала на столе. Мне очень хотелось взять её в руки и почувствовать магическую силу, которую дал ему дьявол. А теперь уже не было времени, потому что я должен был встать за спиной Садини, когда он наклонится над ящиком, вытащить из кармана кусок железной трубы. поднять высоко над его головой, а потом опустить раз и еще раз, и еще раз, три раза. Раздался страшный треск, а потом глухой стук, когда он упал на пол. Теперь оставалось только засунуть его в ящик и... Опять какой-то шум. Кто-то стучал в дверь, кто-то дергал за ручку, и я оттащил в угол тело садини и попробовал найти место, чтобы его спрятать. Но все это было зря. Опять стук, и кто-то говорит, «Хьюго, открывай, я знаю, что ты здесь». Тогда я открыл дверь, держа кусок трубы за спиной, вошел Джордж Уоллес. Наверное, он был пьяный. Но все равно сначала он вроде бы не заметил мертвого садини, лежащего на полу. Он только смотрел на меня и махал руками. Должен сказать тебе кое-что хьюга, он точно был пьяный, теперь я чувствовал запах. Она мне всё сказала, прошептал он. Сказала, что она задумала, пыталась меня напоить, но я знаю, с кем имею дело. Сбежал от неё. Должен предупредить тебя, пока ты не наделал дел. Она мне всё сказала, хочет подставить тебя. Вот так, ты убиваешь Садине, она вызывает легавых, всё отрицает. Ты ведь вроде как Ну привятам. Но вот когда ты начнёшь болтать эту чушь насчёт дьявола, они решат, что ты точно псих и запрут тебя в сумасшедшем доме. Потом она хочет убежать со мной, оставить собственный номер. Я я должен был вернуться, предупредить тебя, пока не тут он заметил Садине. Он вроде как застыл и стоял в двери прямой, как доска, раскрыв рот. Из-за этого мне не трудно было зайти ему за спину и ударить трубой по голове. И еще раз, и еще раз, и еще. Потому что я знал, что он врет про нее. Она была не для него. Он не мог убежать. Я не мог позволить ему убежать. Я знал, что ему взаправду было здесь нужно. Ему нужен был источник волшебной силы. Волшебная палочка дьявола, а она была моей. Я приблизился к столу, взял ее и почувствовал, как от нее по руке растекается сила, пока я смотрел на сверкающий золотом наконечник. Я все еще держал палочку в руке, когда вошла она. Я не мог позволить ему убежать. Должно быть, она выследила Джорджа Уоллеса, но теперь уже было поздно. Она поняла это, когда увидела, как он лежит на полу, лицом вниз, а на затылке как будто широко раскрытый в улыбке мокрый красный рот. На секунду она тоже как бы застыла, но потом, прежде чем я успел объяснить, опустилась на пол. Она просто потеряла сознание. Я стоял рядом, сжимая в руке источник силы и смотрел на неё. Мне было жалко их всех. Жалко Садини, горящего сейчас в адском котле. Жалко Джорджа Уоллеса, потому что он пришёл сюда. Жалко её, потому что вышло не так, как она задумала. Потом я взглянул на палочку, и тут мне Пришла в голову эта замечательная идея. Садине был мёртв, и Джордж тоже мёртв, но у неё оставался я. Теперь она уже меня не боялась, она даже поцеловала меня, и у меня был источник силы, в нём секрет всей магии. Теперь, пока она ещё спит, я могу проверить, правда это или нет. А когда Изабель проснётся, как она удивится. Я скажу ей: "Ты была права, Изабель. Волшебная сила действует, и с этого часа мы с тобой будем исполнять магический номер, ты и я". Волшебная палочка у меня. Тебе больше никогда не придётся бояться, потому что я могу делать это. Я уже сделал всё, пока ты спала. Никто не мог помешать мне. Во всём театре никого не было. Я вынесу её на сцену. вытащил реквизит. Даже включил свет, потому что знал, где это. Было как-то странно и приятно стоять так в пустом театре и кланяться в темноту туда, где должна сидеть публика. Но на мне был плащ Садини. У моих ног лежала Изабель. волшебной палочкой в руке я чувствовал себя совсем другим человеком чувствовал себя как хюга великий и я стал великим хюга в эту ночь в пустом театре я был великим хюга Я всё знал, что и как сделать. Я всё знал, что и как сделать. Служителей рядом не было, не зачем было возиться с зеркалами. Надо было связать её и самому включить пилу. Лезвие почему-то вращалось не так быстро, как у Садиня, когда я приставил его к деревянному ящику, в котором было и забыль. Но я заставил пилу работать как надо. Она всё жужжала и жужжала. А потом и забыл, открыла глаза и стала кричать. Но я её связал, и потом бояться ей было нечего. Я показал ей источник волшебной силы. Но она всё равно кричала и кричала, пока жужание не заглушило все другие звуки, и лезвие вышло наружу, перепилив ящик. Лезвие было мокрым и красным. Красные капли стекали на сцену. Я посмотрел, и мне стало плохо, так что я закрыл глаза и торопливо помахал над ней источником силы. Потом открыл глаза. Всё оставалось как прежде. Я снова взмахнул волшебной палочкой. Снова ничего не произошло. Тут что-то не так. Я не смог всё сделать, как надо. Когда я понял, что почему-то не смог всё сделать как надо, я стал кричать, и наконец меня услышал сторож и прибежал. А потом пришли вы и забрали меня сюда. Так что, видите, это был просто несчастный случай. Палочка не сработала как надо. Может быть, дьявол отобрал у неё волшебную силу, когда Сади не умер. Я не знаю. Знаю только, что я очень, очень устал. Теперь выключите этот свет, пожалуйста. Мне так хочется спать. Мне так хочется спать. Это Роберт Блох, рассказ с ученник-чародей в переводе Шитфора. Роберт Альберт Блох, американский писатель XX века. Человек, на которого довольно сильно повлиял Лавкрафт э, и его творчество. И, может быть, он сам, поскольку Блох некоторое время состоял в переписке. И даже написал роман «Странные тысячелетия», который стал своеобразным продолжением... а цикла Лавкрафта Миф о Ктулху. Роберт Блох Ученик чародея. 22. Объект 22.